Эти преступления просто вышибает из седла. Не понимаю как это получается. В общем, ты не обижайся. Представь себе и мое положение. Ничего ты не знаешь, ответил Комаров. Ладно, я не обижаюсь. Только ты учти на будущее. Я прежде всего твой товарищ, а потом уже подполковник контрразведки. Понимаешь, Паша, меня в Прибалтике быстро научили дружбу ценить. Настоящую мужскую дружбу. Спасибо. У тебя есть оружие? Я не взял. Значит, в нашей группе пистолет только у Перцова? Получается так? Тогда подождите меня в машине, я спущусь вниз и получу оружие. Ты хоть стрелять пробовал? Не очень. Честно говоря, и не приходилось. Сам знаешь, прокуратуре оружие почти не нужно. Это сейчас наш ИО ввел, так сказать, для порядка, после того, как начались эти заказные убийства. «Правильно сделал. Мы ждем тебя в машине. Но я все-таки позвоню, предупрежу на работе, что задержусь». похомов уже направляющийся к двери, замер на мгновение. Одно неуловимое мгновение, но затем, резко мотнув головой, очевидно решив не поддаваться синдрому подозрительности, вышел из кабинета. Комаров набрал номер телефона следственного управления контрразведки. Это говорит подполковник Комаров. Я немного задержусь в прокуратуре республики. «Когда вы вернетесь?» — спросил у него дежурный. «Передайте, что через два часа я выезжаю в составе группы старшего следователя Пахомова на место происшествия». «Хорошо». Дежурный записал его сообщение и положил трубку. Комаров оглянулся. В кабинете никого не было. Он набрал еще один номер. «Вас слушает», — послышалось в трубке. «Это говорит Комаров. Мы смогли выйти на информатора в нашей группе. Установить его. Он убежден, что работает на ФСБ и дал адрес какой-то квартиры. Сейчас мы туда выезжаем». «Будьте осторожны. По моему мнению, это не ФСБ. Такого телефона нет, по нашим данным. Думаю, что это как раз те, кого мы ищем. Возможно, но вы стараетесь не выдавать себя. Понимаю. Как только вернемся, я вам позвоню». На другом конце положили трубку. Комаров поспешил к дверям. «Пахомов наверняка уже получил оружие, и теперь выходит из здания прокуратуры». Посмотрим, на кого работал Антон Серминов, этот несчастный запутавшийся парень. Глава 27. Эти неизвестные похитители не обманули. Они отвезли Гасанова и его бывшего напарника по тюремным нарам на шоссе и там отпустили. Правда, предупредили, что завтра утром обязательно позвонят. Довольно быстро поймав попутную машину и посулив водителю 50 долларов, они уже через полчаса наслаждались горячим чаем в своей московской квартире. «Кто не такие?» — все время допытывался Грек. «Они объяснили, кто они такие?» «Я ничего не понял», — честно сознался Гасан. «Что-то Это... говорили о какой-то группе «Феникс». А кто такие, я не понял. Хотя, думаю, из органов. Скорее, из бывшего КГБ. Я не знаю, как они сейчас называются. ФСК или ФСБ. Почему они нас похитили? Хотели, чтобы я позвонил в Лондон своему родственнику. Он там лежит больной. Ты позвонил? Они сами позвонили. Ну, и о чем вы говорили? Им нужны какие-то списки. Видимо, они у моего родича. Вот поэтому нас и схватили. Какие списки? Я ничего не понимаю. Откуда они узнали о нашем побеге? И как смогли нас так быстро вычислить? Почему тогда мы вернулись в твою квартиру, волновался Грек. Если они все знают, нужно бежать. Они могут приехать сюда за нами в любой момент. Поздно, отмахнулся Гасан. их теперь интересуют только документы моего родственника. И завтра мне нужно будет увидеться с одним нашим земляком».